Представляя себе, каково было бедному малому. Все люди подрязли в пороках. Я должна их исправить. Мне велено начать с человека, который неблагодарен к жене. Что ж, виноват. Управляет ею жестокость. Виноват, виноват. Не нахожу слов к оправданию. Словно всего меня видит. О, магнетизм. Огорчает ежечасными противоречиями. Несносный мой характер. Изменяет ей тайна. Обещаюсь исправиться. Все, все знает. Не погуби меня, о ясновидящая. Ты меня тронул. Ты должен очиститься. Вот и мера. Пять чувств телесных и пять чувств душевных. По 10 рублей от чувства. Как же, грешил ты я матушка один. Чувства не виноваты. Зачем же им отвечать? Они тебя ко всему приводили, им и отвечать. А, проклятые чувства. Они шалили, а я выкладываю деньги. Хорошо, если что не 30 чувств у меня. А то бы накладно было. <с0> Соглашаюсь. Вот и деньги. А -а -а! Тут кто-то есть. Боже, Сидор Иванович. А, так это ты. Боже мой, она в обмороке. Что вы наделали? Зачем вы сюда? Я обещал видеть ясновидящую, и вот я здесь. И что я вижу? Вы с деньгами и Аксюта, воспитанница моей тетушки. Какая Аксюта? Вы в своем умели? Вот кто, оказывается, морочит весь город. Поверьте, если я скажу, что она ужасная обманщица, обыкновенная актерка. Ну, полно, полно. Ты, брат Врида, не забирайся. Всему есть мера. Кажется, приходит в себя. Что делать? Что делать? Ступайте, Федосий Лукиниш, нахватилось вас. Я сам управлюсь, все будет ладно. А, а, хорошо. Вот только деньги. Не возьмешься ли ты отдать ей? Нет. Да вы скажите вслух все, что надо. Уверяю вас, она услышит. Конечно, услышит. На то она и ясновидящая. О, Евгения, когда душа твоя воротится из прогулки в тот мир, возьми эти тленные деньги и помоги мне. Выручай, матушка. Одна надежда на тебя. Все, я ушел, майор. Скажу, что съехался с тобой в гостином дворе и заколекался. Поддержи меня, майор. Ушел. Можешь вставать. Ну-ну-ну-ну, сделай милость Аксюта, не представляй мне комедии, не то свищу тебя так, что... Вот-вот, это другое <соскоп> дело. На, выпей. М ну, осмелься и в глаза поносить меня, комедиантка. Я никогда не осмеливалась, Сидор Иванович, Бог-свидетель. За что вы меня... Как за что? Кто советовал не выдавать за меня Настеньку? Так это вы, жених. А то ты не знала. Разве б я посмела? Что же теперь будет? А? Дура ты, Аксинья! Повинись! Сей же час повинись! Да как же! Я сама в этом страдаю. Научи, батюшка! Сидоры! Ах, так дислокация. А не сделать ли нам с тобою вот эдак?